Сдавленный стон выдернул мое сознание из черноты небытия. Следом вернулись звуки, приглушенные голоса, шорох ткани, скрип кожаных ремней. Руки и ноги все еще были связаны, и стоило мне пошевелиться, как кожа на запястьях болезненно защипала. — Тише, тише! — успокаивающе произнес Майло. — Все хорошо. Я повернула голову на голос супруга и с трудом приоткрыла глаза — чувствуя, как слиплись от слез ресницы. На бледных скулах Майло играли красноватые отцветы, придавая его лицу нездоровый оттенок. Глаза супруга блестели лихорадочным огнем. В комнате стоял полумрак, но Майло, сидевшего совсем рядом со мной, словно окружал ореол красного света. Скосив глаза вниз, я заметила, что блузка на мне полурастягнута, а к груди прямо напротив сердца — прижат медальон леди Элейны. Майло накрыл его ладонью так, что виднелись лишь край оправы и тонкая золотая цепочка, но красное сияние пробивалось сквозь пальцы, освещая нас обоих. Супруг заметил направление моего взгляда, усмехнулся. «Очень энергоемкое плетение, приходится постоянно подпитывать накопитель». Свободной рукой он потянулся к стоящему на столике стакану и сделал большой глоток. «Когда-нибудь попробую доработать, но пока оставим как есть». Сильные пальцы поглаживали мою обнаженную кожу. И, несмотря на слабость и ноющую боль во всем теле, сердце забилось быстрее, а к щекам прилила кровь. Чувствовать руку супруга на груди было приятно. Глаза уже немного привыкли к отсутствию света, что позволяло оглядеться. С некоторым неудовольствием я заметила, что мы не одни. У дальней стены стояли Мелия и Клара. Обе горничные выглядели уставшими, но следили за моими движениями напряженно и настороженно, словно готовились в любой момент броситься на помощь Майлу. Встретившись со мной взглядом, Мелия улыбнулась, а Клара напротив, Стыдливо потупилась. Я посмотрела за окно, где догорали последние алые всполохи заката. Сколько времени прошло с тех пор, как я отправила супруга в лабораторию леди Элены за артефактом? Семь часов? Восемь? Несколько суток? Что я успела натворить за это время? «Клара!» — горничная чуть заметно вздрогнула. «Что произошло? Я...» — она промолчала. «Всё в порядке, миледи», — фальшиво бодрым голосом ответила за неё Мелия. «Вы держитесь отлично. Я пригляделась к лицу второй горничной и заметила на скуле тёмное пятно, наливающегося цветом синяка. Почувствовав мой взгляд, Мелия проворно спрятала руку за спину, но я всё равно успела заметить несколько свежих царапин на тыльной стороне её ладоней и ещё один багровеющий кровоподтёк на запястье. Незачем вам о всяких глупостях волноваться, миледи, — Ворчливо проговорила она. — Лучше думайте, как поскорее поправиться, милорду, на радость. А мы люди привычные. Клара кивнула, но чувствовалось, что это стоило ей немалых усилий. Мне стало тошно. Я отвернулась от горничных и от Майлу, бессильно уткнулась лицом в подушку. Мысли лезли в голову, настойчивые, дурные, наполнявшие сердце горечью. Когда-то я боялась неведомого кошмара, скрывавшегося в сторожке, а теперь стала им сама. Тьма внутри воспользовалась этой секундной слабостью. Крохотной трещинки в броне моей решимости хватило, чтобы она вырвалась наружу. Тело выгнулось, содрогнулось, натянулись ремни сильно до боли в истерзанных запястьях, из груди вырвался бессвязный стон — Алая вспышка магии и темнота. Ясность мысли вернулась ко мне на время. «Снова разряжен!» Майло перевесил цепочку к себе на шею, засунул под рубашку. «От тела напитается быстрее!» Горничные принесли в комнату два зажженных подсвечника и поставили у дальней стены. Мелия решительно отослала Клару домой и заявила, что останется с нами хоть на всю ночь, И тут же, прикрывая хитрую улыбку ладошкой, сбивчиво извинилась и скрылась за дверью, предупредив, что ни на что, кроме просьб о помощи, откликаться не будет. Честно-честно. Я слабо фыркнула, в обещание верилась трудом. Щелкнули застежки ремней. Майло развязал мне руки и помог сесть, опершись на спинку кровати, пока я разминала натертые запястья его ладонь так и осталась на моем плече супруг немного пододвинул меня в бок и устроился рядом так чтобы я могла положить голову ему на грудь дар но это помогало негромко прошептал он обнимая меня знаешь по настоящему близости двух людей есть своя особая магия странно но он был прав В крепком кольце его рук я действительно почувствовала себя спокойнее. Я ощущала исходившую от Майла поддержку, и это давало силы бороться с ментальным приказом. Пальцы супруга скользнули по лицу, заводя за ухо волнистую прядь. Горячие губы коснулись лба, медленно опустились ниже. висок, щека, кончик носа, уголок слабой улыбки. Короткий выдох... И Майло поцеловал меня. Железистый привкус крови смешался с послевкусием слабого укрепляющего зелья, которое супруг принял, чтобы дольше оставаться рядом со мной и постоянно подпитывать магией защитный медальон. Горькая. Готовила настойку, скорее всего, госпожа Ленц, а она боялась отойти от известной рецептуры, добавив немного сладости. Но Майло терпеливо пил. Неужели все наши поцелуи теперь будут похожи на этот?» Горло подкатил ком. Я с трудом сглотнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Ощутив перемену в моем настроении, Майло сразу же отстранился, встревоженно посмотрел на меня. «Что случилось, Фари? Дать тебе кровостанавливающее зелье?» Сочувствие и жалость в его глазах постоянное внимание и забота, словно об умирающей больной. Все это... «Майло, что если мне не станет лучше?» Тихо проговорила я. «Если эта дорога в один конец, может, лучше закончить все сейчас? Сразу?» Я запоздала, сообразила, что этого не стоило говорить. Зная все, что уже случилось в поместье, не стоило... Но Майло не вздрогнул, не отвел взгляда. Напротив, твердая решимость мелькнула в серых глазах. Крепкие пальцы сжали мои плечи. «Даже не думай, Фари», — ответил он, — «я люблю тебя и готов бороться до конца. Я сделаю все, что потребуется. Избавившись от кукловода, мы избавимся и от его приказа». «Если бы...» «Да...» Молчание, тяжелое гнетущее, повисло в воздухе. «Возможно, Элейна кого-то подозревала, раз создала защитный артефакт. Осторожно, — проговорила я. Это была опасная тема на самой грани, и приходилось прислушиваться к своим ощущениям, чтобы вовремя предотвратить новый приступ. Я бы хотела изучить ее записи». Майло напрягся. Но я покачала головой, отвечая на невысказанный вопрос. Не те. Отчеты об экспериментах, дневники. Что-то, где она могла писать об исследованиях ментальной магии. Несколько долгих секунд в супруге боролись желание оградить меня от действия чужого приказа и радость, что я все-таки не сдаюсь. Наконец он кивнул. «Я принесу. Будем искать вместе».